Глава 26. Вилли пришел на заре за деньгами. Взял 144 монеты и уехал в Нойнсбург за мушкетами. Ему не терпелось попробовать оружие, что делал другой мастер. Заодно прихватил все письма, которые кавалер написал ночью. Волков сел завтракать. И тут ему доложили, что к нему пришли купцы. «Что за купцы?» — спросил он, отламывая горячего хлеба и глядя, как Гюнтер наливает в супную чашку ароматную черную жижу. «Купцы из ронкеля как они говорят», — отвечал ему сержант Хайцингер. Волков подумал, что они пришли жаловаться на грабеж, что им устроили ланскнехты, и решил их не принимать. Но тут сержант добавил. «Говорят, что по делу о серебре». «О серебре?» — удивился генерал. Он щипцами колол сахар и маленькие кусочки его бросал в чашку с кофе. «Уж не хозяева ли нашлись на мое серебро?» «Ладно, зови». Купчишки были знатные. Сразу видно, не нищие, хотя жили в маленьком городке. Три купца из гильдии менял, а еще один был выборный глава коммуны Восточного Рункеля. Волков уже готовился услышать, что серебро они потеряли. нытье и просьбы возвратить, но старший из купцов сказал. «Слух ходит, что вы, господин генерал, серебро эксонское нашли». А Волков на это ничего не ответил, мало ли, какие слухи ходят. «Вот мы и пришли, чтобы у вас его купить», — продолжал купец. «Ах, купить!» — кавалер даже обрадовался. «Что ж, назначьте цену». Времени у него не было, он хотел закончить и дело это, и завтрак побыстрее, чтобы пойти на берег, где Максимлян уже снова вылавливал серебро. Купцы переглянулись. «Думаем, дать вам за путь восемнадцати гемских золотых крон», — предложил старший. И говорил он это так, будто какое-то богатство предлагает Волкову. Даже палец для многозначительности поднял вверх на последних словах. 18 гемских золотых крон. Что-что, а считать волков умел хорошо. Пусть даже и гемская крона и тяжелее Гульдена, а слитки серебра — это далеко еще не Таллера и Рэббинрая. Тем не менее, это был форменный грабеж. — Уж видно, вы меня, господа купцы, совсем за болвана держите, — заметил генерал с усмешкой. — чего же у вас такие мысли о нас? Удивлялись купцы. «От того, что вы чертовы жулики! зная каковы вы, так я, может, вместе с ланск ланскнехтами вашу мошну потряс бы, как в молодости». Волков чуть помолчал, а потом объяснил. «От знаний, господа купцы, от знаний. А знания мои мне говорят, из одного пуда серебра можно отчеканить без малого две тысячи талеров Ребенрея». А за 27 таллеров мне любое меняло в Вильбурге даст гульден. Пусть даже гульдены легче кроны на часть десятую. Все равно получается, что путь серебра, даже по цене щедрый, стоит крон 55, а то и 60, но никак не 18. Вот от оттого и кажется мне, что вы меня, господа купцы, за болвана держите. «Так вы говорите про чеканную монету, господин, а мы-то у вас покупаем металл», — заметил один из купцов. «Все равно даете мало, а прибыль получите чрезмерную», — отвечал кавалер и говорил он довольно громко. «Я же знаю, для чего вам серебро. Пока настоящего господина здесь не было, пока над здешней землей хамы куражились, вы, наверное, и монетку чеканили. Ну, признавайтесь, какой талер чеканили?» «Эксонии? Ванна? Рэббенрея? Нижних земель?» Купчишки притихли сразу, а кое-кто из них и побледнел. «Что вы, что вы, господин генерал!» — залепетал старший из купцов. «Город наш славен серебряных дел мастерами. Для того и торгуем у вас материал для работы». «Ладно, не мне вас судить», — продолжал Волков с ухмылкой, как будто и не слышал слов купца. Пусть князья за свои монеты переживают. Мне дело до того нет. Чеканили и чеканьте дальше. Но цену на серебро дайте мне хорошую. Может, 22 кроны за пут?» — предложили купцы. 27 просил Волков. Сошлись в итоге на двадцати с половиной кронах за пут серебра. Купцы взяли четыре пуда. Они просили 10 но генерал, боясь продешевить, так как истинных цен на товар он не знал, Больше не отпустил. А когда золото и серебро поменяли хозяев, кавалер поспешил на реку узнать, как идут дела у Максимилиана и Руди Кольдера. А дела у них шли так себе. «Ящики все достали. Остались четыре, что у борта. Их просто так не вытащить. Зажаты. Барж криво лежит», — объяснял Руди. «Но рассыпанного серебра еще малость собираем Такого пока хватает. «Соберите все до последнего слитка», — отвечал ему Волков. «Максимилиан, сколько всего получается?» «172 пуда уже достали, генерал», — сказал, заглянув в бумаги знаменосец. Волков пошел, сел на теплый песок. Стал считать. Если считать выловленный металл по той цене, что ему давали купцы... Нет, на замок этого не хватит. И на замок ему не хватало, и с герцогом что-то затевали против него, и солдаты думали лишь о том, как получить прибыток с трофеев да разбежаться по домам. Нет, жизнь его была нелегкая и требовала от него новых и новых усилий. Пришел вестовой и доложил, что в лагерь вернулся капитан Дорфус из рекогностировки. Говорит, что если у господина генерала есть время, он готов сделать доклад. Когда кавалер вернулся в лагерь, старшие офицеры уже собрались за столом у его шатра. Полковники Эберст и Брюнхвольд, капитаны Кленк, фон Редернауф, Мильке и Дорфус ждали его. Волков поздоровался и предложил господам офицерам садиться. «Капитан Дорфус, вы с дороги, давайте не будем тянуть и сразу перейдем к делу», — начал совещание Волков. «Да, господин генерал». Дорфус достал большой лист и разложил его на столе. «Я подготовил карту местности на восток от Рункеля». Офицеры стали разглядывать карту. Штабс-капитан Дорфус продолжал. «Под властью Железнорукова его хамов мужики окрестных сел и деревень жили весьма неплохо. Деревни и села повсюду весьма зажиточны». «Еще бы», — заметил Волков. «Господ всех перерезали, на барщинах никто не гонял». оброк не платили и за аренду земли тоже одними подостями в казну железноруково отделывались нетрудно им было с салом обрасти именно так согласился дорфус и города тоже не бедствовали в дне пути верхом на восток отсюда есть город арфорд по словам местных крестьян город достатком крепок я сам его видел скажу так город немал и невелик десять тысяч человек в нем живут не меньше Стены у города высокие и совсем новые. Вокруг посады и фермы, сыроварни, красильни. Город зажиточный, в том сомнений нет. В нем есть что взять. Стены крепки удивленно спросил капитан Ланскнехтов-Кленк. Уж не в осаду ли вы его намереваетесь брать? Нет, не в осаду, — заверил капитан Дорфус. Стены сложены хорошо, но вот у южной стены болван-инженер не срыл большой холм. Для нашей полукартауны прекрасная позиция. Готов биться об заклад, что за три дня пробьем брешь, коли порох и ядер будет в достатке. И город наш. Думаю, что уже в первый день придет к нам делегация от города. Ибо вся округа знает, как постарались ваши люди, капитан Кленк, когда ворвались в Рункель. Никто такого не пожелает своему городу. И все знают, как был милостив наш генерал с людишками из Ламберга. Думаю, горожане захотят откупиться». «Если упорствовать вздумают, если не возьмем город, если кто на помощь им придет», — поинтересовался полковник Брюнхвальд. «То мы там задерживаться не будем», — тут же выплел Дорфус. «Сожжем посады и пойдем обратно. По дороге там будут шесть больших сел и семь деревень поменьше. Народишко, как я говорил, везде зажиточный». Возьмем там лошадей пару сотен, не меньше. Скота, провиантов фуража. Может, и людишек в плен, коли господину генералу еще пленные нужны будут. В общем, сил, чтобы дать нам отпор, в той округе нет. Можем брать все, что захотим». «Ну, если добрых людей против нас не будет, чего же не прогуляться?» — разумно рассуждал полковник Эберст. «Да, люди отдохнули, небольшой поход им не помешает. Может, еще и поживиться, чем получится». согласился с ним капитан Клянг. Другие офицеры, кажется, соглашались с предложением капитана Дорфуса. И Волков был готов поддержать небольшой поход. Солдат от лагерного сидения начинает дуреть, пить много, лениться, на баб продажных опять же тратится без меры, и все от безделья. Солдата нужно делом занимать, и только караулами тут не отделаешься. «Время торопит нас?» — спросил он у Дорфуса. «Время?» «Да нет, не думаю», — отвечал капитан. «Тогда давайте подождем два дня, все обдумаем, подготовимся», — предложил генерал офицерам. Ему никто не возражал. Все офицеры стали расходиться, а он велел позвать к себе ротмистра Гренера и оставил для разговора Мильке. «Капитан, видите, как все складывается?» — начал разговор генерал, когда они с милки остались вдвоем. «Если придется двинуться на этот город, как его там...» «Арфорд», — напомнил ему капитан, заглянув в карту. «Да, Арфорд. Если придется идти на него, мне бы не хотелось оставлять здесь, в тылу, тысячу пленных без присмотра». Про 170 пудов серебра он говорить не стал. Волков сразу бы согласился на предложение Дорфуса, не будь у него теперь этого связывающего руки богатства. И это еще не считая тех денег, что ему выплатили горожане». Однако идти в поход за новой добычей нужно. И солдатам будет дело, и новый куш. Он уже принял решение. Если пойдет, то оставит Брюнхвальда, охранять серебро и деньги с его самой надежной первой ротой. Но оставлять с Карлом еще и пленных? Нужно побыстрее отправить всех пленных, пусть уже идут в мое имение. Сегодня же займусь покупкой для них обуви, пообещал Мильке. И сегодня же начну формировать обоз. Думаю, 110 телег им хватит. Нужно также выделить им 10 кошеваров Этого достаточно. Пусть бабы помогают готовить. А кого вы назначите командиром конвоя, господин генерал? Думаю, также Генерал кивнул. А начальником конвоя будет Рене. Пусть возьмет сотню людей из третьей роты полка Брюнхвальда и полсотни кавалеристов у фон Редернауфа и сейчас же начнет готовить пленных к маршу. Пусть проверит у всех одежду и обувь. «О провианте позаботьтесь вы, капитан. Я все организую, генерал». милки поклонился. «Уж с этим ты делом Рене должен справиться. Хотя с ним все равно нужно будет поговорить». Это уже был совсем не тот молодой Гренер, что ездил за Волковым до этого похода с братьями Фейлингами, Максимилианом, Увольнем и фон Клаузевицем. Он изменился. И в плечах стал шире, и ростом выше. А главное, в глазах его уже не было ничего того, что есть у беззаботного юноши. Теперь это был человек, видевший войну и потерявший на ней отца. "Как вам, капитан Дорфус?" спросил Волков, пригласив юношу сесть рядом с собой за стол. «Человек ума большого", сразу ответил молодой ротмистер. "Карты писать мастер, людей допрашивать и выведывать у них нужное одним лишь добрым словом умеет. Помните, зачем я вас к нему назначил?" «Учиться у него, господин генерал?» «Ну, научились. Как карты писать, знаете?» «Карты писать — дело большой мудрости требующее. Так сразу его не освоить». Волков видел, что для Ротмистра это простым не казалось. «Все верно», — соглашался он. «Это так. Я думаю попросить капитана, чтобы держал вас при штабе, при себе адъютантом, чтобы учились вы у него. Думаю, чин Ротмистра вам притом оставить». «Согласны вы, или хотите в эскадронах быть?» «То большая честь для меня», — отвечал Гренер. «Но не знаю, справлюсь ли я. В деле штабном и в деле разведки премудрости много». «Были бы вы глупы, я бы вас о том и не спрашивал. Но я вижу в вас ум и поэтому и предлагаю штабную должность». «Никто в чинах не растет так быстро, как офицеры штаба. Вон, взгляните на мильки. Немногим старше вас, а уже должность капитанскую просит. Не стесняется». «Я согласен, господин генерал. Просто боюсь, что не справлюсь. Надежд ваших не оправдаю». «А вы оправдайте», — закончил разговор генерал. «Все, вступайте». Гранер ушел, а когда за ним поднялся и генерал, появился денщик и спросил, прикажет ли господин подавать обед. «А что, уже пора?» — удивлялся кавалер. «Так полдень уже давно был, господин». Волков подивился тому, как быстро пролетело время, и приказал подавать обед. Пока его не было, на берегу серебра прибавилось немного. Фейлинг сидел на ящиках со слитками, с видом совсем усталым. Лишь Максимилиан еще бодрился, хотя за последние дни посчитал и взвесил сотни пудов металла. «Четыре пуда еще достали», — доложил он. «Мало», — Волков покачал головой. «Кончается серебро в реке». «И серебро кончается, и людишки поистрепались», — отвечал знаменосец. и все. Долго в воде сидеть уже не могут. Мерзнут. Долго дух переводят. Надо собрать все, что еще на дне осталось. Положите им к награде по пять монет сверхобещанного». «Да, генерал», — отвечал Максимилиан. Волков немного помолчал. Оглядел своих людей усталых и добавил. «Вы и господин Фейлинг тоже будете вознаграждены по заслугам своим. Думаю, вы рады окажетесь». И прибавил, чтобы гвардейцы его слышали. «И стража тоже будет вознаграждена». «Спасибо, господин генерал», — отвечал Максимилиан с поклоном. «Спасибо, господин генерал», — устало произнес Фейлинг. А вот сержант Хайтсенгер, услышав про награду, рявкнул на весь берег. «Эх, Так громко это вышло, что ныряльщики на лодке услыхали и голову повернули. Чего это там на берегу опять затевают? Кавалер вернулся, чтобы поговорить с Брюнхольдом. Нашел того, Роху и Фельсбебурга в поле. Брюнхольд под барабан муштровал злых и потных солдат третьей роты. И как им не быть злыми и потными, если после обеда солнце жарило людей немилосердно? Волков отвел Карла в сторону. «Карл, есть дело, которое я никому, кроме вас, доверить не могу». «Рад буду помочь», — отвечал полковник. «Если я пойду на Арфорд, то серебро, подарки и деньги, куда мне деть? Не тащить же с собой такой обоз, понимаете?» «Да, разумнее будет оставить все ценное в надежном месте». «И с надежным человеком», — добавил Волков. «Думаю, оставлю вас с ценностями». «Я бы предпочел поход», — заявил Брюнхвальд. «Ну, если вам нужно, я останусь тут». «Нет-нет», — не согласился кавалер. Он, кривясь в презрении, показал на лагерь мужиков. «Этот лагерь невозможно оборонять. Ни рван ни чистокола. Лучше мы все ценное, включая солдатскую казну, перевезем в тот лагерь, что построил я, на ту сторону реки. Заделаем проходы, еще немного окопаем его, и будет у вас не лагерь, а крепкий форт, с одной стороны которого овраг». С другой крутой берег реки, а с третий — парк кулеврин. Хорошая мысль. Тот лагерь уже крепкий орешек, а если еще его укрепить, получится настоящий форт. Думаю, что времени у нас немного. Поедем сейчас, — предложил Брюнхвальд. Сейчас. Возьмем с собой только инженера Шуберта и поедем. А как вернемся, так начнем готовить груз к переезду и броду. Да, телеги придется выбирать самые крепкие. Солдаты, увидав, что генерал забирает с собой мучившего их полковника, стали кричать радостно. «Храни бог нашего генерала! Эшбахт!» На что полковник Брюнхольд показал мерзавцам кулак и обещал, что еще ими займется.